девять глава Я открываю рот, чтобы отказаться от прогулки, оставаться с Леоном наедине последнее чего хочется в этот вечер. но подбегает лея. малышка берет меня за руку и произносит то, что я очень даже понимаю. Каким-то образом Маугли почувствовала, что я собираюсь оставить ее одну и просит быть рядом. Разглядываю детское личико, думая о том, какая я эгоистка, ведь ни одной мнений по себе от общества чужого совершенно незнакомого человека. Ребенку и вовсе тяжело. Почему-то в это мгновение злюсь на Дамианиса. Зачем он брал надлее длее опекунство, если постоянно занят, а девочка с другими людьми? К тому же, вероятно, Зен знал, что у него могут возникнуть неприятности. «Вы идите, я пока уложу парней. Может, позднее присоединюсь», — произносит Ника, чем еще больше усугубляет и без того напряженную обстановку. «А хочешь, я заберу тебя после прогулки к себе?» Показываю Леей жестом, что она может остаться переночевать у меня. Она тут же соглашается. Вот и договорились. Беру кардиган, и мы с Леей направляемся к двери. Узнаю, зачем Леону наша встреча тет-а-тет, -тет, и вернемся с малышкой в номер. Едва мы выходим из отеля, Маугли бежит по тротуару в парк, на детскую площадку. Она здесь хорошо освоилась, да, интересуется Леон? Да, Лея ребенок. «Детям многие вещи даются легче за счет подвижности психики. Они не зацикливаются, как взрослые, на одном сценарии. Вы в курсе, как девочка попала к Зену?» Леон кивает. «Я считаю шаги, пока мы идем к парку, чтобы не зацикливаться на одном сценарии. Но моя психика явно не такая подвижная, как у детей. С Зеном было проще вступать в диалог, задавать вопросы. С его младшим братом я испытываю полярные эмоции. И все, чего хочу, сбежать от него» но приходится напомнить себе, что любые трудности — явления временное, и человек рядом не исключение. «Вы здесь живете?» — решаю первой начать разговор, невыносимо молчать. «В Тель-Авиве. И как давно?» Хотя не понимаю, зачем мне эта информация. «Не люблю привязываться к городам и странам, однако это единственное место, где у меня есть жилье, и меня полностью все устраивает. К людям тоже не привязываетесь?» «Я не мазохист». Этим Леон напоминает одного хорошо знакомого мне мужчину. Тем не менее интересный выбор места жительства для такого, как вы. Почему? Вы не производите впечатление человека, готового жить по чьим-то правилам, а в Израиле как раз ценится законопослушание и стремление к общественному порядку. Иностранцам подобное, наверное, может показаться непривычным. Говорю то, что думаю. Леон коротко усмехается. «Это именно то, что мне нравится». В мире полно беззакония, а в Израиле с законами полный порядок. Ну и еще израильтяне в любой ситуации видят не препятствие, а возможность. Всегда придут на помощь, не оставят человека в беде. Их дети воспитываются в свободной среде. Родители позволяют своим чадам почти все. Слишком сильно их любят. Мне такое по нраву. У вас там свой дом или квартира? Квартира. С видом на море. Шикарный вид. Лучше пока не встречал. И даже есть ванна не получается без сарказма. Впервые за весь вечер я слышу смех Леона. Он чувственный, с хриплыми нотками. У Зена похожий. А у тебя неплохие познания об Израиле. Приходилось бывать? От внимания не ускользает, что Леон перешел на «ты». Несколько раз. Однажды номер попался без ванны, и я сильно этому удивилась. А потом мне сказали, что это не всем местным по карману. Пришлось выложить еще несколько тысяч рублей, чтобы дали подходящий номер. Это действительно так. И жилье там не из дешевых. Но с деньгами у меня проблем нет, так что и у Леи не будет. Уверен, ей понравится новый дом. Брат Зена смотрит на Маугли, которая играет с другими детьми. В смысле? Искренне поражаюсь услышанному. Я приехал забрать девочку, поясняет Леон. У Киры не все гладко со здоровьем. Зен сейчас вернуться не может. Его решение взять девочку под опеку и дать ей шансы на благополучную жизнь я полностью поддерживаю. Какое-то время Лея поживет со мной. Ничего не понимаю. Зен не собирается возвращаться из командировки? Не собирается. Егор будет курировать проект с новой командой, которую сам соберет. Их брак с Кирой оформили задним числом. Торжество перенесли на другую дату. Что? Я прихожу в самый настоящий шок. Буквально полчаса назад говорила с Егором, но он и словом не обмолвился о свадьбе и брачном договоре. «Из-за этого вы попросили Нику остаться в номере?» Ёжусь от порыва ветра. Не отказалась бы сейчас от пары носков, не хватало еще слечь с простудой. «Вы успеете обсудить наш разговор за парой бокала вина поздним вечером в баре или за чашкой кофе на завтраке?» «А я не любитель шумных компаний. Зен попросил забрать Лею объясниться с тобой. В ближайшее время у вас такой возможности не будет. Не пытайся понять его, просто делай, как он говорит». Это визитка врача. Брат что-то твердил об обследованиях, сказал, ты в курсе. Юрист с работы подготовил для тебя документы. В ближайшие дни сможешь вернуться в Россию. Неустойок и прочего по договору не будет. Зен лишь просил выполнить единственное его условие. Он не признался, какое. Может, ты расскажешь, в чем дело. А если я не соглашусь на это условие? Игнорирую вопрос Леона. На этот счет он не просил ничего передать? Ничего. Тянусь в карман джинсов за сотовым. Один гудок, второй. Зен не отвечает, а после и вовсе слышу в трубке, что абонент находится вне зоны действия сети. Дамианис специально выключил телефон или это просто совпадение? Красиво же мне дали отставку, ничего не скажешь. Попользовались и выбросили. Всегда старалась быть объективной, не питать иллюзий насчет мужчин, не строить воздушных замков, особенно после развода. Но сейчас понимаю, что по глупости придала слишком большое значение своим чувствам, а этого не следовало делать. Ведь мелькали мысли, что Дамианис успешный бизнесмен, и чтобы добиться таких высот, иногда ему приходится принимать жесткие решения. Так же вести себя и с другими людьми, не давать никому поблажек, даже себе. Однако и думать не могла, что Зен со мной решит поступить, как с неугодным ему партнером. Просто возьмет и вычеркнет из своей жизни. Причем сделает это не сам, а руками брата. «Вы могли сказать мне это в номере, без прогулок наедине?» «Захотел немного пообщаться. Вот моя визитка. Если будешь когда-нибудь в Израиле и захочешь увидеть Лею, дай знать». «Когда-нибудь?» «Смотрю на руку Леона с пластиковой визиткой, а потом беру ее и швыряю на землю». «Понятно. Брат Зена протяженно вздыхает и убирает руку в карман брюк». «Не очень радостная новость». «А как вы думаете?» – отвечаю я, пытаясь сохранять самообладание. В голове словно на повторе производится недавняя ночь с Дамианисом, после которой Зен много раз повторил, что не хочет моей беременности. И без конца твердил о каких-то условиях, что, если нет, у него никаких проблем. И это просто повод избежать личных объяснений. Ведь Дамианис сам признался, что с контролем у него беда, когда я рядом. «Без понятия. Не умею читать чужие мысли, тем более души. Но, судя по тому, как ли он смотрит на меня, я бы сказала, что умеет». «Попрощаюсь с Леей и пойду в отель. Я замерзла». «Можешь взять девочку на ночь, вы же договорились». На ватных ногах иду к детской площадке. Включаю приложение и перевожу малышке свои слова. Больно от одной мысли, что вскоре нас ждет прощание, и больше я Маугли не увижу. В это мгновение кажется, что мир разваливается перед глазами. Лея обнимает меня за шею с такой силой, будто чувствует, что нам предстоит разлука». Леон не сказал, когда они улетают, но события развиваются так быстро, что это может случиться уже на днях, если не утром. Мой покой и без того мнимый трещит по швам и разрушается, когда мы с Маугли возвращаемся в номер. Одна моя часть хочет достать Дамианиса хоть из-под земли и кричать ему в лицо, как я его ненавижу, а другая ругает саму себя за нерешительность и страх. Потому что скажи я Зену о своей беременности раньше, все наверняка сложилось бы иначе. Вот к чему в итоге привело молчание. «Так ты хотела, Даша».